50-е. «Мадам дель Анна, вы не видели мой шарф?» Наэль пошел машину из гаража выводить, ему по вечерам дома не сидится, разбирает куда-нибудь ехать. В ресторан, во Фнак на елисейские он до полуночи, или есть мороженое. За три месяца с ресторанных посиделок весь флер слетел. Крутишься, ищешь место для машины, потом идешь по холоду, чтобы сесть за столик и покорно ждать, пока принесут еду. Поешь и потащишься во тьму и холод, хорошо, если домой, а то Наэлю приспичит закусить мороженым, тогда сценарий повторяется. От дома приключения свиньи Марго лежат, осталось дорисовать всего ничего, руки чешутся, днем работается плохо, суматоха, гости, телефонные звонки, черту, черту, нон эпосибели, то у него. Шарф я убрала. одной вещицы не позволено всплыть на поверхность мадам дена систематически обходит владение и незамедлительно приступает к ликвидации любого объекта положишь перчатки на тумбочку через четверть часа нет их отправились в шкаф в дальней комнате третья полка сверху правый угол подготовишь джинсы и свитер на после душа вернешься куда в халатик а стол уже пустой иногда нервоздает марина я слышала Ты вчера плакала? Нет. Да. Все нормально. Не хочешь говорить? Ну, не надо. Мадам Деляна изображает, что не обижена, но так, чтобы было понятно, только изображает. Мы уже помирились. Ноэль очень требовательный. Ты еще не знаешь, каким он может быть. Абсолютно ледяным. Во взгляде у мадам Деляна вспыхивает восхищение. Она точно так же сверкала глазами, когда рассказывала про сорокалетней давности случай на Елисейских. Какой-то араб на нее засмотрелся, и Мсье де Лианна безотлагательно нанес ему сокрушительный удар в челюсть. Тело нахала, впечаталось в витрину так, что стекло треснуло. Останет ледяным всё не растопишь. Айсберг. Как почувствуешь, что оно начинается, лучше уйти первой».